Глава 13. Все шло своим чередом. Я даже втянулась в жизнь академии. Утром и поздно вечером проходили индивидуальные занятия с Ятана После завтрака он же преподавал нам то историю, то основы магии. Также начали появляться другие предметы, вводимые в курс постепенно, тонкой струей, старавшись не всколыхнуть спокойствие остальных вод учебного процесса. Боевые искусства стали для меня открытием. Я долго не могла понять, зачем эта дисциплина, но только на третьем занятии нам удосужились рассказать, что владение своим телом и есть фундамент для перерождения в дракона. Тот, кто в состоянии контролировать не только свои руки или ноги, но и плавность движений и напряжение мышц, танцевать на натянутом канате и не падать при этом, сможет превратиться в поистине могущественное создание. Жаль, почти никто в это не верил. А мне понравилась идея овладеть хоть каким-то боевым искусством, чтобы в будущем уметь за себя постоять анатомия, языки, ментальная связь, травология, течение энергии во внешнем мире, межклановые отношения и политика, основы управления, раскрытие магии и даже география особых мест, в которых драконы становились слабее или сильнее. Изначально я думала, что все будет основываться на обучении магии, однако предметы прибавлялись, свободного времени становилось все меньше. Я чувствовала себя механической куклой, у которой пока не закончился завод, но это произойдет. Последний тик, и я упаду на кровать, не в силах больше подняться. «Так не пойдет, сердился Итана Ори, прохаживаясь за моей спиной. Я сидела на голом камне возле широкого корня поющего дерева и в очередной раз слушала недовольство преподавателя. У меня не получалось. Полный ноль. За три месяца попыток слиться со стихией или нащупать основную точку в солнечном сплетении мы, не и не сдвинулись с места. Первое время все объяснялось мощным всплеском магии, волнением, пережитым потрясением. А когда снова начались редкие приступы головокружения, Итана Ори возобновил наши частые встречи, терпеливо направлял, заставлял медитировать и сливаться с природой, чтобы почувствовать течение самой жизни в ней. «Помнишь, что я говорил на основах магии? Про элементы или про древо? Нет», — нахмурился преподаватель и встал передо мной. «Каждый магии свой подход. Огонь вспыльчив, опасен, но способен быстро угаснуть. Вода — тягуча и коварно, закивала я, помня, каждое слово». Она медленная, может даровать жизнь, но и высосать энергию. Камень нерушим, не поворотлив вселен, Однако никто не сравнится с его умением созидать. А ветер на губах заиграла улыбка. Ведь именно таким представлялся Итана Ори. Изменчив, стремителен, хрупок, но в то же время острый и быстрый, как смертельное оружие. Преподаватель кивнул и опустился на ближайшее кресло. «Проще тренировать родную стихию», — спустя минуту произнес мужчина и затем поморщился. «Главная точка у всех одна» однако имеются некоторые особенности в обращении к ней, поэтому девочек обучают именно их родители. Они лучше знают строение своего тела, привычные потоки, а также их направления. С тобой все сложнее. Я часто слышала нечто подобное. Вурон, ректор, некоторые преподаватели, а также и Ори не переставали это повторять. Странное, непонятное, ненормальное. Сокурсники сыпали в нас с другом колкостями». Нил злился. Родерик продолжал утверждать, что полукровкам не место в академии, где учатся представители знатных родов. Однако больше ко мне не приближался. С ним даже не пришлось вести беседу. Он сам понял свою ошибку и потому держался от меня подальше. Я словно притягивала внимание окружающих и радовала их своими достижениями, то есть отсутствием тех. Да, мне легко давалась теория, но когда дело доходило до практики, обязательно случался какой-нибудь конфуз. Травы то выкипали, то превращались в гремучую смесь, то становились странными на вид. Магия не подчинялась. Про боевые искусства и вспоминать не стоило. «Ты не открываешься мне», — продолжил преподаватель истории. «Не даешь прикоснуться к твоему нутру и помочь. Но вы тоже не отвечаете на мои вопросы. Мы заключили сделку, помните? Вот только вы не спешите выполнять свою часть. К примеру, почему Анна, Етаноори вздохнул и даже взъерошил волосы. Посмотрел куда-то вдаль. неопределенная все всё-таки удосужился пояснить мужчина. Кристалл при зачислении показал огонь, поэтому считается, что он в тебе есть, но я не чувствую его. Дело в том, что взрослые драконы способны частично определять магию по запаху, эмоциям ее носителей и повадкам. Ты — закрытая книга, словно не огонь вовсе, но и он тоже, будто ты — дневная, последняя из давно исчезнувших драконов. Но я не чувствую света, ты напоминаешь воду, которая обтекает преграды, резко меняешь направление, будто ветер... «Стоишь на своем, не изменяя своим принципам, вспыхиваешь ярким пламенем от малейшей похвалы. Свет и тьма в одном пузырьке. Лазурьи. Что? Седьмая магия, которой не существует. Они и не говорят вслух, она лика. «Почему?» — подалась я вперед. «Ты не можешь принадлежать к этой ветви драконов», — опустил взгляд Ятана Ори. «Скорее всего, не желая делиться заложенными в нем знаниями. И это не дает мне покоя. Я вижу проблески, но не могу вытянуть из тебя ни одной нити». «Противоречивые задатки, такое странное поведение. Как тебе удалось выплеснуть энергию?» Стал он и быстрым шагом направился ко мне. «Как осталась жива? Почему не рассказываешь о произошедшем в огненном доме? Не слишком ли много вопросов?» Выпрямилась я, не собираясь делиться неприятными воспоминаниями. Стоило подумать о том происшествии, и вокруг меня образовывался невидимый барьер. Я словно обрастала второй кожей. Каждую ночь просыпалась от собственного крика, вновь и вновь переживая тот момент. Меня душило от испытываемой боли, от страха, что все повторится. Вот только поделиться кроме Нила было не с кем. А он ведь помогал как мог. Все бесполезно. «Ладно, ступай», — отпустил меня преподаватель, расстроенный очередной неудачей. Его упорство поражало. Случались моменты, когда хотелось поддаться этому напору и открыться перед ним. Вот только каждый раз останавливал наш магический скрепленный договор а также недосказанности и необъяснимое стремление помочь мне. Почему? В чем моя особенность? Завтра попробуем новый прием. Отдохни. Хорошо. Приятных снов, — произнесла я на прощание и поспешила к жилому корпусу. Один считал меня дневной, другой предположил, что я лазурь, и все остальные думали, что огненная. Мне и самой хотелось узнать суть перелитой в меня крови, той, что блестела в трубке морозным медом. Теперь казалось, что все случившееся не ошибка. Словно седовласый мужчина Неспроста оказался в той больнице Далеко от своего настоящего дома И посоветовал беречь то, что передал мне Будто это было сокровищем Тем, что не найти ни в моем, ни в этом мирах Я замедлилась перед жилым корпусом Окинула взглядом огромное каменное здание Темнеющее вытянутыми окнами Поддавшись порыву, все таки свернула влево И чуть ли не бегом через небольшой сад Направилась в библиотеку Что не рассказал мне Итанаори почему молчала о загадочном виде драконов, о которых за три с половиной месяца учебы я ничего не слышала. Дневные и лунные упоминались довольно часто. Они были чем-то вроде улучшенных версий магии, объединявших в себе сразу две стихии и дополнявшихся некоторыми особенностями. А лазури, ничего. «Здравствуйте, Лир Гринч», — Здоровалась я с низкорослым мужчиной, который сидел сразу за дверью библиотеки. Он оторвался от увесистой книги. Жестом руки разрешил пройти хранилище знаний. Я бывала здесь крайне редко. Один раз наведалась, чтобы побольше узнать о дневных. Вурон не солгал. Они на самом деле погибли по вине лунных, которые предали их и беспощадно убили. А все для того, чтобы единолично править Архаром. Ранее ведь было двоединство. Да и страна называлась иначе. Второй раз меня привел сюда Нил. Он отыскал древнюю книгу, называемую «Уставом», в которой заключался свод законов Академии. Друг показал несколько пунктов — И из них становилось понятно, что отсюда можно выбраться до приобретения драконьей формы, но не говорилось, как именно. Поэтому он много времени проводил в библиотеке, изучал архитектуру, даже нашел карту катакомб, давно заваленных из-за ненадобности. Я прошла вперед, не представляя, с чего начать. Подняла голову и взглянула на высокий стеллаж, за которым бесконечным рядом шли такие же. На стенах подрагивали магические факелы, под сводчатым потолком мерно двигались огненные пульсары, Я сделала несколько шагов, провела пальцами по корешкам, но не посмела двинуться дальше. «Мистер Гринч, подскажите, где найти информацию о лазурье?» Монокль со звоном упал на пол. Мужчина странно посмотрел на меня, но не стал отказывать в просьбе. Он вышел из-за стойки, приблизился, а затем, одарив меня долгим изучающим взглядом, поманил рукой, чтобы следовало за ним. Темнота то сгущалась, то расступалась. Казалось, из дальних углов я слышала шорохи, шепот, глухой смех. Библиотека воспринималась как собрание не только книг, но и духов, живущих здесь испокон веков. Они наблюдали за посетителями, иногда буянили, сбрасывая что-нибудь с полки. И сейчас ощущение постороннего присутствия усиливалось. На затылке шевелились волосы, руки покрывались холодным потом. Я шла за Гринчем, но все больше хотела остановиться, словно предчувствовала беду. Библиотекарь встал посреди прохода. Он указал вправо, не поворачивая головы. Там было темнее всего. На расстоянии трех ярдов я не могла различить книг, не видела пола или потолка. И хоть неподалеку кружили пульсары, они почему-то не освещали то место. Два раза направо, один налево, три шага назад перед статуей, разворот на 180 градусов и затем вперед до упора. Справа четвертый камень от пола. Удачи! быстро произнес мужчина и вдруг скрылся в следующем повороте. Я зазиралась. Вперед и назад уходил бесконечный проход с идеально ровной стеной стеллажей. Казалось, больше ничего не осталось. Темнота сожрала и вход в это здание, и крайние ряды, и Гринча. Я осталась одна. Поежившись, все же решилась пойти в указанном направлении. Ведь ничего не случится. Это обычная библиотека, точь-в-точь, -точь, как в моём мире. Намного обширнее, со скудным освещением и неприятными шорохами. Но то всего лишь мыши. Везде обитают грызуны, и это место не исключение. Было бы глупо бояться таких маленьких созданий. Я сделала несколько шагов, и вдруг различила щелчок. Миг я пора подо мной исчезла. С вырвавшимся из груди воплем я провалилась вниз, следующее мгновение приземлилось на что-то твердое, под неестественно громкий писк подвернула ногу и, завалившись на бок, сползла по скользкой стене на пол. Первые секунды казалось, что сердце забыло, как нужно биться. Потом я кое-как восстановила дыхание, смогла справиться с мимолётным испугом и даже осмотрелась. Вот только ничего не увидела из-за густого мрака. «Где это я?»